Вечером того же дня он завалился к Кристинке и протянул ей злополучные сережки. Но Кристинка и была явно разочарована или просто еще не хотела мириться. Она посмотрела на сережки с презрением и бросила их на пол. «Что ты за дрянь мне притащил? Да я такое барахло в жизни не надену. До да меня подруги насмех поднимут. Старье какое-то. И не золото даже, а не понять что». Вот Каринке Вован подарил серьги. Так это действительно серьги. Столько золота, что уши до плеч оттянуло. Забирай свою дрянь, не проваливай. И Толик ушел, напоследок подобрав сережки. Не пропадать же добру. Жалко ему стало красивую вещь. С у него с тех пор так и разладилась. Но Толик не больно жалел. Мерзкая баба, жадная до невозможности. Голос опять же... Как дверь несмазанная скрипит. И куда ты их девал? – прохрипел Рангутанг. Оказывается, Толик слух проговаривал свои воспоминания. Ох, не доведет его эта привычка до добра. Рот нужно держать на замке. Сколько раз ему об этом говорили? Куда ты девал те сережки? – повторил Рангутанг, и в его голосе прозвучала нешуточная угроза. Да куда дел? пробормотал Толик. «Известно куда, вазелину отнес перекупщику. Дом не заплатил-то за них всего, ничего. Я уж не помню, но точно гроши». Орангутанг еще раз встряхнул Толика, видимо, для профилактики, так что зубы того громко клацнули, и, переглянувшись с напарником, слез с табурета. «Живи пока!» «Эй, мужики, вы мне выпить обещали!» Расхрабился Толик, почувствовав, что опасность миновала, и эти двое ему больше ничего не сделают. «Пить вредно», — процедил рангутанг, но все же бросил на стойку деньги и мигнул бармену. «Налей страдальцу». На двери обычной хрущевской пятиэтажки висела кое-как намалеванная от руки вывеска «Срочный ремонт ключей». Около этой двери остановились два весьма колоритных человека, огромный, толстый, мрачный, до самых глаз заросший густыми черными бородами, с длинными, мощными, свисающими чуть не до колен волосатыми руками. «Здесь», — уточнил один из бородачей. «Здесь», — подтвердил второй и толкнул дверь. Справа от двери начиналась лестница к жилым квартирам. Слева имелась еще одна дверь, на которой висела такая же, как снаружи вывеска, срочный ремонт ключей. За этой дверью обнаружилось небольшое помещение без окон, большая часть которой была отделена от входа откидным прилавком. За этим прилавком на низком табурете сидел пожилой человек с густыми кустистыми бровями в синем рабочем халате. За спиной у него на гвоздиках висело множество ключей самого разного вида, а также болванок и заготовок для ключей. Бордачи подошли к прилавку и остановились, пристально разглядывая хозяина. Пожилой человек поднял на вошедших пронзительные глаза цвета заржавленного металла и проговорил. «Вам, ребятки, ключи нужно починить? Если нужно, давайте поскорее». «А то я уже закрываться хочу. У меня, ребятки, рабочий день уже окончается». «Ключи?» — переспросил один из бородачей. «Нет, нам не ключи нужны». «А ничего другого у меня нет», — припечатал хозяин. «Так что попрошу на выход». «Не торопись, дядя», — отозвался второй бородач, тяжело облокотившись на прилавок. «Нам с тобой поговорить нужно». У нас серьезный разговор. — А чем это вы хотите говорить? — засуетился хозяин. — У меня на разговоры времени нет. Тут же, не меняя интонации, он проговорил, как бы никому не обращаясь. Пришли тут какие-то, ведь шли поговорить охота, разговор у них. Тут же стена с ключами отодвинулась в сторону, и из-за нее появился огромный детина в пятнистом комбинезоне с низким лбом и приплюснутым носом. «Это кто тут тебе мешает, дядя?» спросил он высоким, почти детским голосом. «Эти, что ли?» «Эти, Тимоша!» — поддакнул хозяин. Тимошин обычился, шагнул к прилавку. В руке у него обнаружилась тяжелая монтировка. «А ну, валите отсюда!» В то же мгновение хозяин мастерской ловко вытащил откуда-то из складок своего халата большой черный револьвер и проговорил, обращаясь к незваным гостям. — Слышали, что вам мой племянник сказал? — Имейте в виду. — Повторять он не будет. В ту же секунду произошли некоторые неожиданные события. Один из бородачей с необыкновенной для его комплекции ловкостью перемахнул через прилавок схватил тимошу за шею и оттеснил его к стене тимоша взревел как раненый медведь высвободил руку с монтировкой и занес было ее для удара но бородач ткнул его куда то в бок и тимоша беззвучно осел на пол тем временем второй бородач тоже перебрался через прилавок молниеносным ударом выбил из руки хозяина пистолет и заломил его руку за спину «Что ж вы творите, паршивцы?» — обиженным, но вовсе не испуганным голосом проговорил хозяин. «Вы что ж беспредельничаете?» «Меня обижать нельзя, это для здоровья вредно». «Я вас где угодно достану, а за Тимошу я вам отдельно заплачу». «Не бойся, Вазелин, ничего твоему племяннику не сделается», примирительно ответил Бородач. «Полежит немного и оклемается». И тебе мы ничего не сделаем. — А я и не боюсь, — раздраженно огрызнулся старик. — Я уже давно никого не боюсь. Это вам меня бояться надо. Вы мое имя знаете, значит, знаете, что связываться со мной опасно. — Не кипятись, Вазелин. Мы же сказали, что хотим с тобой поговорить, а ты сразу в бутылку полез. — О чем же это вы хотите говорить? — Ты два года назад серёжки одни принял, простенькие такие. Так вот, нам желательно знать, куда ты эти серёжки сплавил и где они сейчас находятся. — Два года назад, — протянул старик, — да где же мне такую давность упомнить? Я же за эти два года столько всякого рыжья принял. Мама, не горюй. — А ты постарайся, дядя, — мягко проговорил бородач. — А то при всём уважении... Мы у тебя здесь такое устроим. За месяц не приберешься. И племяннику твоему пару костей переломаем. Придется ему на костылях передвигаться. Или, может, без переломов обойдемся. Прожжем его утюгом. — Откуда ж вы вылезли? Такие отморозки. Сокрушенно вздохнул хозяин. — А это, дядя, не твоего ума дело. Ты лучше вспомни насчет сережек. И мы отсюда уйдем без скандала. «Да что же за сережки-то?» «Тебе их Толик хромой принес. Он тогда на Николая Николаевича работал. Не припоминаешь?» «Ах, Толик!» Старик задумался. «Было дело. А если я вспомню, вы нас с Тимошей оставить в покое?» «Оставим, оставим!» Кивнул Бородач. «Ты ведь старичок ядовитый. С тобой попусту ссориться ни к чему». «Ну, хорошо!» Принёс мне Толик те сережки, Очень просил купить, видно, деньги нужны были. А сережки, с виду-то они ничего из себя не представляли. Простенькие да скромненькие, золота в них немного, и то белое, так что не знающий человек из за серебро его принять может. Да только у меня глаз намётанный. Я всякого на своём веку повидал, сразу признал хорошую работу, ещё древолюционную на такие вещи покупатель всегда найдется. В общем, заплатил я этому Толику малую талику денег и отпустил его с миром. А сережки? А сережки продал одному любителю. Как я и думал, он как их увидел. Глаза загорелись, сразу купил, не торгуясь. Что за любитель? Ну, ребятки... — затянул старик. — Разве ж можно своих покупателей сдавать таким, как вы? Вы ж его зароете. А он мне живой нужен. Я ему часто товар сбываю. — Ничего мы ему не сделаем, — отмахнулся бородач. — Поговорим только, как с тобой поговорили. — Знаю я ваши разговоры, — вздохнул хозяин. — То с утюгом, то с паяльником. — Ладно, дядя, кончай кота за хвост тянуть, — «Выкладывай, что за покупатель, как его найти. Или мы и правда очень рассердимся. А тебе, дядя, это надо?» «Ох, какие крутые!» Старик сверкнул глазами. «Ладно. Звать его Иннокентий Михайлович. А найдете вы его в скверике возле Екатерины Великой. В Катькином садике, что ли? Во-во, он там по хорошей погоде в шахматы играет». — Ладно, только смотри, дядя, если ты нас обманул, мы непременно к тебе вернемся. И тогда уж ты так легко не отделаешься. Ты уж нам, дядя, поверь. — Возвращайтесь, возвращайтесь, — в полголоса проговорил старик, когда дверь его мастерской со скрипом закрылась за незваными гостями. — Я вам к следующему разу такую сердечную встречу подготовлю. Мама, не горюй. В самом центре Петербурга, около Александринского театра, стоит памятник императрице Екатерине Великой. Государня императрица красуется в окружении своих придворных и приближенных, взирая с высоты постамента на свою былую столицу. Вокруг этого памятника разбит сквер, который в городе называют «Катькиным садиком». В этом сквере всегда многолюдно. Старички кормят голубей, молодые мамаши катают коляски, Но наиболее интересная часть здешних завсегдатаев – это заядлые шахматисты, которые в теплое время года оккупируют большую часть скамеек, разыгрывая бесконечные сицилийские, византийские и староиндийские партии. Среди этих шахматистов попадаются люди самого разного возраста, от юных дарований, делающих первые шаги в благородной игре, до любителей, перешагнувших девятый десяток попадаются люди самой разной квалификации, от начинающих до серьезных игроков, имеющих спортивные разряды и почетные звания. Играют здесь и на интерес, и на деньги, причем иногда на очень большие. Рассказывают, что много лет назад сюда приходил сыграть пару партий на деньги знаменитый шахматист, чемпион, призер и победитель всего на свете, когда ему не хватало денег до зарплаты. Но вполне возможно, что и врут. Сейчас шахматная слава Каськиного садика немного потускнела. Но все же и сегодня в садике иногда разыгрываются серьезные партии, собирающие десятки зрителей. В этом-то садике солнечным майским днем появились два совершенно одинаковых человека. Огромные, толстые, с густыми черными бородами и длинными волосатыми руками. Они были похожи на больших человекообразных обезьян, горилл или орангутангов. Здесь, в этом уютном сквере, среди молодых мамаш и пожилых шахматистов, эти двое выглядели неуместно, как уголовники на великосветском балу. Обойдя скверик по периметру и внимательно оглядев шахматистов, орангутанги остановились возле скамьи, где над шахматной доской склонился респектабельный мужчина на вид лет шестидесяти, с благородной сединой, в сером твидовом пиджаке с жилетом и подросток, почти ребенок в коротенькой джинсовой курточке с круглой наивной веснушчатой физиономией и растрепанными, давно не стриженными рыжими волосами. Игра, судя по всему, подходила к концу. На доске оставалось всего несколько фигур. За спинами у игроков стояли несколько болельщиков, в полголоса обсуждавших ситуацию. Мальчик поправил рыжие вихры и передвинул черного ферзя. — Вам шах, Иннокентий Михайлович. — Шах! — респектабельный господин почесал переносицу и переставил короля. — А мы вот так. Бородачи подошли ближе бесцеремонно растолкав болельщиков один из них положил руку на плечо респектабельного господина и прохрипел ты значит и есть иакентий михайлович у нас к тебе разговор имеется обождите шахматист поморщился сбросил с плеча волосатую руку не видите тут такой напряженный момент вы мне мешаете сосредоточиться бородачи переглянулись Один из них пожал плечами, они отступили в сторону. Тем временем подросток снова передвинул ферзя и уверенно проговорил. — Вам снова шах, а потом и мат. — Я извиняюсь, конечно, но партия закончена. Респектабельный господин тяжело вздохнул и развел руками. — Что уж тут скажешь? Болельщики возбужденно заговорили и начали расходиться, обсуждая результаты партии. Бородачи снова подошли к скамье. Иннокентий Михайлович повернулся к ним и проговорил. «Вы со мной хотели поговорить. О чем?» Орангутанги сели по обе стороны от шахматиста. Один из них пригнулся к нему и в полголоса процедил. «О сережках мы хотели поговорить». «О каких еще сережках?» Иннокентий Михайлович недоуменно взглянул на бородача, и поднял брови домиком вы молодые люди ни с кем меня не перепутали ни с кем мы тебя не перепутали ты примерно два года назад у вазелина купил старые сережки какие сережки какой вазелин поморщился инокиньте михайлович точно вы меня с кем-то путаете ни с кем мы тебя не путаем рявкнул бородач «Ты, дед, лучше не зли меня, не нарывайся на неприятности, а то мы их тебе быстро организуем. У тебя внуки есть?» «Допустим, есть». Иннокентий Михайлович опустил глаза, и его лицо осунулось и напряглось. «Так вот, мы твоих внуков найдем и порежем». «Это вряд ли», — мужчина сверкнул глазами. «Внук у меня, офицер-десантник, сейчас в горячей точке, и не дай бог вам с ним встретиться, и не пытайтесь меня пугать, я опуганный». На лице у него заходили желваки. «Тише, тише, дядя!» — вступил в разговор второй бородач. «Зачем горячиться? Не надо горячиться. Мой брат лишнее сказал, не подумал. Давай, дядя, поговорим, как взрослые люди». «Два года назад ты, дядя, купил у вазелина это, который ключи делает, старые сережки. Так вот, мы насчет этих сережек интересуемся». «Ах, который ключи делает!» Иннокентий Михайлович прищурился, внимательно оглядел бородачей. «Ах, вы насчет сережек интересуетесь. Вы просто так интересуетесь? Или купить их хотите?» «Ну, может, и купить». Бородач приглянулся со своим двойником. «Отчего ж не купить?» «Так они у тебя, дядя?» «Допустим, у меня». «Но только племяннички. Эти сережки дорого стоят, очень дорого». И Иннокентий Михайлович назвал весьма внушительную сумму. «Ты, дядя, немноговато ли загнул?» проговорил Бородач после небольшой паузы. «Нам Вазелин говорил, что сережки так себе барахло». Там и золото то совсем мало, и то непонятно, золото или что другое. И он тебе их незадорого продал. Так что ты, дядя, подумай еще и назови настоящую цену. Вот что, племяннички, вы, наверное, не поняли, с кем имеете дело. Я коллекционер, значит, я знаю настоящую цену и дешевле вам не продам. Сережки эти, может, и скромные, и золота белого в них не так много, но они с историей. — С какой еще историей? — недовольно переспросил Бородач. — Ты нам, дядя, не заливай. — Вам объяснять, только время зря тратить. — А тот, кто вас послал, наверняка знает, какая у них история, иначе бы он за ними не охотился. — А я коллекционер. У меня, как у всякого коллекционера, есть незыблемые правила. Купить вещь я могу за дешево, это уж как повезет, но продать только за настоящую цену. При таком подходе коллекция сама себя кормит, да и хозяина своего. Я ведь племяннички. Раньше конструктором был, самолёты проектировал и хорошо зарабатывал, а потом вышел на пенсию. А на пенсию племяннички прожить сложно особенно с моими привычками». «Да только зря я вам все это рассказываю», спохватился Накинти Михайлович. «Все равно вы не поймете, как бисер метать перед свиньями». «Что?» — вскинулся второй бородач. «Ты слышал, Ахмед? Он нас свиньями обозвал. Да я его сейчас...» «Успокойся, брат, он ничего такого не имел в виду». «Короче...» Повысил голос Иннокентий Михайлович. «Передайте тому, кто вас послал, мои условия. Устраивают? Сделка состоится. Не устраивают? Вольному воля. Поняли, племяннички?» «Поняли», — мрачно ответил Бородач. «Да, и еще вот что. Не пытайтесь украсть эти сережки. Или что там вы еще задумали? Они надежно спрятаны, очень надежно». «Так что вам в жизни не найти, поняли?» «Поняли», — повторил бородач. «Ладно, мы еще вернемся. Мы обязательно вернемся». «Я почти всегда здесь». И Иннокентий Михайлович принялся расставлять фигуры на доске. Два бородача вошли в оранжерею. Инвалид сидел в своем кресле, и осторожно рыхлил крошечными грабельками землю под белесом, болезненным с виду растением. Доберманы лежали возле его коляски. При появлении бородачей они насторожились, задвигали ушами, один поднялся, другой остался лежать. — Что, орлы стервятники, как успехи? — поинтересовался инвалид, не поворачивая головы. — Принесли сережки? — пока не принесли шеф ответил один из рангутангов но мы узнали у кого они и нашли этого человека и в чем же дело инвалид поморщился почему вы не принесли то зачем я вас посылал шеф он хочет денег денег инвалид поднял брови надо же какой оригинал и много ли он просит бородач назвал сумму Инвалид еще выше поднял брови, уважительно присвистнул. Доберман от этого свиста забеспокоились. Теперь уже и второй встал и смотрел настороженно, даже тихонько рыкнул, а первый уже показал пугающие клыки. Надо же, губа не дура. А что, вы иначе не пробовали? Вы ведь люди взрослые, мне мне вас учить. Инвалид махнул рукой, и доберман рычать перестал но зато так же выставил клыки. Он их надежно спрятал, не знаем где. Так что, если эти сережки вам нужны, придется платить. «Платить?» — передразнил его инвалид. «Конечно, не тебе платить, поэтому ты так легко соглашаешься». «Я вам вот что скажу. Допустим, он эти сережки хорошо припрятал, но ведь он должен их принести, когда будет продавать. Так вот...» Вы назначите встречу, придёте, Сережки у него возьмёте, а его самого пошлёте подальше. Если будет очень упираться, придадите ему ускорение. Ну что, я вас учу. Но он потребует сперва показать деньги. Ладно, потребует, покажите. Я вам дам денег, но только на время. Как только серёжки будут у вас, деньги отберёте». Надеюсь, все понятно. Инвалид оторвался от своего увлекательного занятия и строго взглянул на братьев. Понятно, шеф. Бородача заметно повеселел, видимо, план ему понравился. Доберманы, сообразив, что ситуация разрешилась благополучно, убрали клыки и улеглись возле инвалидного кресла.